Глава третья Любовь. Стук в дверь еще отдавался эхом в ушах, а я уже стояла, будто приросла к порогу, глядя на незнакомца. Мужчина был высоким, широкоплечим, в просторной футболке, потрепанной временем и, похоже, не одной стиркой. Серые глаза смотрели с нескрываемым интересом и были глубокие, как озеро в пасмурный день. Рядом с ним у ног. Сидел пес рыжий, чумазый, с мордой перепачканной землей, словно он только копал глубокую яму. А под его лапами лежал... Крот? Или что это вообще было? Маленькая тушка, покрытая пылью, выглядела как трофей первобытного охотника. Я отвела взгляд с пса на мужчину, потом обратно на зверька и снова на мужчину. Его глаза словно притягивали, не давая отвести взгляд. В голове вспыхнула Верочкина болтовня про короля Пик. Неужели этот? С молотком в руке и собакой, которая, судя по всему, приняла мой участок за свою песочницу. Но сердце предатель уже стучало быстрее, чем самовар, пыхтевший на столе. Верочка, если это твой король, то я не знаю, смеяться мне или бежать. Подумала я, пытаясь собрать мысли в кучу. Здравствуйте. Выдавил мужчина, голос хриплый. Это Грей, он эм, вашу морковь э, того выкопал. И вот, похоже, еще и крота притащил. Простите его, в общем, и меня. Моргнула, пытаясь осмыслить, что он только что сказал. Морковь? Крот, Этот пес, который сейчас смотрел на меня с видом «Я герой дня», разворотил мои грядки?» Но вместо того, чтобы возмутиться, я вдруг почувствовала, как дрогнули в улыбке губы. Ситуация была настолько нелепой, что злиться было просто невозможно. «Морковь, значит», — начала, стараясь удержать серьезный тон, но голос предательски дрожал от смеха. «И крота!» «Ну что ж, Грей, ты явно чемпион по сюрпризам!» Пес, услышав свое имя, открыл пасть и высунул язык, будто я его похвалила. Незнакомец кашлянул явно смущенный и потер затылок. «Я Арсений, ваш сосед!» Представился, протягивая руку, но тут же отдернул ее, заметив, что она перепачкана землей. Ой, простите, я за этим разбойником следил, а он, ну, в общем, я готов возместить ущерб и забор ваш починить. Он там, похоже, сам просится на пенсию. Хотела ответить, но тут из кухни, как ураган, вылетела Верочка. Ее рыжие кудри подпрыгивали, браслеты звенели, а глаза горели таким восторгом, что я тут же пожалела, что не спряталась за дверью. Ого! Воскликнула она, оглядывая Арсения с ног до головы, будто он был экспонатом в музее. «Люба, ты это видела? Мужчина с собакой и с... это что? Крот? Ну все, я же говорила, судьба стучится сама в двери, да еще и с подарками. Заходите». «Заходите, мужчина, чего на пороге топтаться? Здесь к тому же дует. У нас чай, самовар и даже баранки есть. Грей, ты тоже приглашен, но крота оставь снаружи. Договорились?» Почувствовала, как щеки запылали. Верочка, как всегда, вела себя так, будто снималась в комедийном шоу и вот-вот должен раздастся смех зрителей. Арсений, похоже, тоже не ожидал такого напора. Он моргнул, посмотрел на меня, потом на Верочку и, кажется, решил, что сопротивляться бесполезно. Э, э, ну, если не помешаем, пробормотал он, осторожно переступая порог. Грей, не теряя времени, влетел следом, оставляя за собой грязные следы на полу. Помешаете? Да что вы? Верочка уже тащила его к столу, будто он был долгожданным гостем на свадьбе. «Люба, где твои манеры? Наливай чай. Арсений, верно? Садитесь, садитесь. Сейчас мы вас накормим, напоим, а потом разберемся с этим вашим огородным террористом». Я закатила глаза, но послушно потянулась за самоваром. Арсений сел за стол, стараясь не задеть ничего локтем, и выглядел так, будто оказался в эпицентре торнадо. Грей тем временем улегся под столом, положив морду на лапы и глядя на нас с видом невинного ангела. «Меня, кстати, Вера зовут», продолжала тараторить подруга, усаживаясь напротив Арсения. «А это Люба. Любовь — наша местная королева участка и сердец. Она, между прочим...» Такие помидоры солит, что вы бы за них полжизни отдали. А еще она, красавица, умница. И вообще, таких, как она, днем с огнем не сыщешь. Вера! Прошипела, чувствуя, как лицо горит, как будто я сама превратилась в самовар. Хватит меня расхваливать! Я не на рынке. Арсений улыбнулся. И от этой улыбки у меня внутри что-то ёкнуло. Его серые глаза с легкими морщинками в уголках смотрели на меня, словно он видел что-то, чего я сама в себе не замечала. Я быстро отвернулась, наливая чай, чтобы не утонуть в этом взгляде. «Нельзя, Люба! Нельзя влюбляться! Тебя снова предадут!» Найдут кого-то ярче, раскрепощеннее, как ту секретаршу. Но сердце глупое стучало так громко, что, кажется, даже Грей его слышал. Ну что вы, вера права, сказал Арсений, принимая чашку. Участок ваш, любовь, впечатляет. Я, правда, не эксперт, но морковь у вас знатная. Жаль только, что Грей решил ее.. Эм, «Рекультивировать!» — фыркнула, не удержавшись. Его неловкая попытка пошутить была такой искренней, что злиться на пса уже не получалось. «Рекультивировать — это мягко сказано», — ответила, садясь напротив. «Он там, похоже, целый котлован вырыл. Может, он у вас склад ищет?» «Если найдет, поделимся», — усмехнулся Арсений. И я снова поймала его взгляд. На этот раз он не отвел глаза. А мои щеки снова предательски покраснели. Верочка, конечно, не могла упустить момент. Она наклонилась к Арсению, хитро прищурившись. — А вы, Арсений, чем занимаетесь? Небось, какой-нибудь герой? Пожарный, спасатель? Или, может, плотник? Вон, молоток у вас в руке как родной смотрится. Я чуть не поперхнулась чаем. Верочка была неисправима и беспардонна. Арсеник, к его чести, не растерялся, хотя по его лицу пробежала тень. Он откашлялся и ответил: "Был пожарным. Теперь отдыхаю. Дом в порядок привожу. Грей вот помогает, как умеет. Пожарный". Верочка хлопнула в ладоши, будто выиграла в лотерею. «Люба, слышишь? Герой!» «Я же говорила, король пик! Сильный, серьезный, с характером! А ты огурцы, огурцы!» «Вера, прекрати!» Я пнула ее под столом, но она только рассмеялась. «Арсений, к счастью, тоже улыбнулся» хотя в его глазах мелькнуло что-то грустное. Я вдруг захотела спросить, что с ним случилось, почему он отдыхает, но вовремя прикусила язык. «Не лезь, Люба, не твое дело». Чтобы сменить тему, я схватила блюдце с баранками и сунула его под нос Грею. Пес тут же оживился, схватил самую большую баранку и начал грызть ее с таким энтузиазмом, что крошки полетели во все стороны. «Вот, Грей, тебе награда за крота!» — сказала, стараясь не смотреть на Арсения. «Но в следующий раз копай у себя на участке!» — договорились. Пес, естественно, не ответил, но его довольная морда говорила сама за себя. Верочка тем временем продолжала свой спектакль. «Арсений, а вы женаты?» — выпалила она, И я чуть не уронила чашку. Ну, я просто так спрашиваю, для порядка. У нас тут, знаете ли, дачный романтик витает в воздухе. А Люба у нас свободная, как ветер в поле. Вера! Я уже шипела, как рассерженная кошка. Ты сейчас вообще замолчишь или мне тебя чаем облить? Арсений рассмеялся. «Тихо, но так тепло, что у меня внутри будто солнышко зажглось!» Он посмотрел на меня, потом на Верочку и сказал, «Не женат, и, похоже, Грей тоже пока не нашел свою собачью любовь, так что мы с ним оба свободны и тоже как ветер в поле!» Почувствовала, как сердце снова заколотилось. Он шутил, конечно, но в голосе было что-то такое... Искреннее, что я невольно задумалась. А что если... Но тут же одернула себя. Нельзя, Люба, нельзя. Ну, тогда вы точно по адресу. Верочка подмигнула ему, будто они уже сговорились. У нас тут и озеро, и закаты, и Люба, которая, между прочим, еще и пироги печет. Пальчики оближешь. «Вера, я тебя сейчас в озеро отправлю!» Пригрозила, но подруга только расхохоталась. Чай продолжался, и Верочка, как заправская сваха, то и дело подбрасывала в разговор спички, чтобы разжечь искры. Она рассказала, как я однажды спасла соседскую курицу из колодца, как Матвей выиграл конкурс рисунков в школе, и даже как я однажды случайно подожгла скатерть, пытаясь зажечь свечу для уюта. Я краснела, шипела на нее, но в глубине души не могла не признать, с ней было весело, и с Арсением, который слушал все это с улыбкой, было уютно. Грей, догрызший баранку, улегся у ног Арсения и начал похрапывать, будто ему этот вечер тоже пришелся по душе. А я ловила взгляды соседа и чувствовала, как внутри борются два голоса. Один кричал «Осторожно! Не верь! Тебя снова разобьют!» А другой, тихий, но настойчивый, шептал «А вдруг это и правда он, твой король-пик?» Когда Арсений допил чай и сказал, что им с Греем пора уходить, Я вдруг почувствовала легкую грусть. Он пообещал завтра начать чинить забор, и я кивнула, стараясь не выдавать, как сильно мне хочется, чтобы он остался еще хоть на чуть-чуть. Спасибо за чай, сказал мужчина, вставая. И за компанию. Давно так не смеялся. Приходите еще, выпалила Верочка, подмигивая мне. У нас тут баранок много а Люба еще и пирог испечет с яблоками. Да, Люба?» Я закатила глаза, но не смогла сдержать улыбку. Арсений кивнул, подозвал Грея, который нехотя поднялся, и они ушли, оставив за собой тишину. «Ну что, Люба?» Верочка ткнула меня локтем. «Я же говорила, король пик!» и он явно на тебя запал. Глаза-то его видели. Как он на тебя смотрел! Господи, хоть роман садись и пиши. Ой, хватит, Вера! Может, Верочка и права была? Может, этот чумазый пес и его хозяин с серыми глазами это не просто случайность? Но я знала одно. Если это и был мой король-пик, то он принес с собой не только трофей в виде крота, но и целую кучу вопросов. И я пока не была уверена, готова ли я искать на них ответы.